Господа, господа, подбежал мэтр д отель, полагая, что пострадавший бросится на противника и сейчас начнется драка. м и с с х л е н с одной стороны, а какой-то танцор с другой подхватили под руки мистера Кларка, пытаясь угомонить его, но он все кричал что-то по-английски. Что он говорит? спокойно спросил м а г р е Это не важно, это не важно, господа, ну прошу вас, прошу вас, убедительно прошу. А Кларк все не умолкал. Что он говорит?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 Он двинулся вслед за комиссаром, и когда они проходили через холл в сопровождении кучки любопытных, директор, увидев это шествие из своего кабинета, в ужасе всплеснул руками. Так все во дворец правосудия. Уже было темно. Они поднимались и спускались по лестницам, шли по бесконечным коридорам и, наконец, остановились у дверей кабинета господина б о н н о Мегре. принял тогда смиренный и сокрушенный вид, хорошо знакомый госпоже м е г р е и приводивший ее в негодование. Весьма г о р ч е н господин следователь, но я вынужден был к великому моему сожалению арестовать мистера Кларка, находящегося здесь. Следователь не мог угадать правды. Он предположил, что м е г р е заподозрил американца в убийстве жены ночного швейцара отеля Мажестик. Позвольте, позвольте на основании какого ордера? выразившили себе в ответ послышалось возмущённая тирада Кларка, а м е г р е не понимавшему в ней ни слова, слышалось только какое-то к в а к а н ь е Что он говорит? Бедняга следователь нахмурив брови и сморщив лоб щ е т н о пытался при своих слабых познаниях в английском языке уловить смысл произносимых слов. Он что-то сказал в свою очередь и послал секретаря за другим секретарем, зачастую служившим переводчиком. Что он говорит? Бормотал время от времени м е г р е И Кларк, которого эти слова приводили в бешенство, сжимая кулаки, передразнил его. Что он говорит? Что он говорит? з а с и м следовала новая тирада на английском языке. В дверь прошмыгнул переводчик низенький, лысый, робкий человек, на лице которого было написано обезоруживающее смирение. Он говорит, что является гражданином Соединенных Штатов Америки и не потерпит, чтобы полицейские, по тону мистера Кларка, можно было предположить, что он питает глубочайшее презрение к полиции, чтобы полицейские постоянно ходили за ним по пятам. Он утверждает, что за ним повсюду следует наш инспектор. Это верно, господин комиссар? Должно быть верно, господин следователь. Он утверждает, что другой инспектор ходит за мисс Эллен. Вполне возможно. А в отсутствие мистера Кларка вторглись в занимаемый им номер. Я вежливо постучался и самым вежливым образом спросил у п о ч т е н н о й особы, находившейся там, могу ли я увидеть мистера Кларка. После чего я спустился вниз в Дансинг выпить кружку пива. И тогда вышеуказанному мистеру Кларку заблагорассудилось ударить меня кулаком в подбородок. Господин б а н н о был удручён. И без того дело являлось достаточно сложным. До тех пор удавалось избежать внимания прессы, но после стычки в д а н с т и н г е журналисты несомненно начнут ш т у р м о в а т ь дворец правосудия и криминальную полицию. Не понимаю, господин комиссар, от чего могло случиться, что такой опытный человек, как вы, у которого за плечами двадцать пять лет службы, следователь едва не вспылил, так как м е г р э вместо того, чтобы слушать его, играл какой-то бумажкой, достав ее из кармана. Это было письмо, написанное на голубоватой бумаге.